И вдруг среди всей этой безудержной болтовни всплыла нечто похожее на истину. Оно исходило от жестянщика, у которого Пал Грегорич накануне смерти велел купить большой котёл, а денег не заплатил. Теперь этот жестянщик явился к господину Гаспру и предъявил счёт. Тысяча чертей, ведь котла в завещании не было. хлопнул себе пол до господин Гашпер. Он проверил протоколы аукциона, где перечислены были проданные вещи, котлас среди них не оказалось. И Анна пал на след. Ухмыльнулся Гашпер Гребелич. Моя возлюбленная младший брат не зря велел купить котёл. А для чего он купил котёл? Для того, чтобы что-то в него положить. и это что-то то самое, что мы ищем. Он поделился соображениями с Бобижаром. Тот возликовал: "Это перст божий, братиц. Я верю, тебе это мы найдём богатство. Пали куда-нибудь зарыл котёл, чтобы лишить нас денег. И это бы ему удалось, не допусти он такого прощёта. Ай-ай-ай!" Остался должен жестянщику. Но, к счастью, братец-злодей всегда допускает какую-нибудь ошибку. Жестянщик припомнил, что выбрал и унес котел работник Матько. Тогда Гашпар Григорьевич, не откладывая в долгий ящик, зазвал Матько к себе, накормил, напоил и, сочувственно расспрашивая о последних днях покойного, Ловко взвернул о котле, долг за который требует уплатить жестяще. Что же это за котел, сын мой, матько? В заправду ли заказывал его твой хозяин? Ох, не похоже что-то. Зачем он ему понадобился? Скажи, матько, не свои ли ты делишки обделывал за счет хозяина? Ничего больше и не требовалось. обзядеть за живое благочестиело батько и развязать ему как сойки язык. В доказательство своей невиновности он рассказал всё по порядку. В день перед смертью приказал ему хозяин достать поживее котёл до двух каменчиков. Батько выполнил и то и другое. А делать ещё было. Внёс он котёл в спальню господина Грегорьевича и спустил каменчиков Каменщики тоже котел тот видели, они подтвердить могут. «Ну — Ну-ну, — сказал Гашпар веселость, — счастливый ты человек, мать-ко. Раз у тебя свидетели есть, тогда дело в шляпе. Совесть твоя чиста, как парное молоко. Беру назад свои слова. — Ну, я рад, сынок, что ты так легко из беды выпутался. Припекай еще стакан бикевера, — И не сердись, что я не нароком тебя обидел. Сам понимаешь, подозрение справедливое, котла ведь не нашли, а распятчик доктор был. Говорит, котёл ты взял. Куда он мог деваться? Бог его знает, пожал плечами мальчик. А ты после того не видел его больше? Не видал. Ну а каменчики? Они что делали? Не знаю. Гашпар Григорьевич стал потешаться над матьком прямо в глаза. «Ты, как Янаш, не знай-ка из сказки!» Тот тоже на все отвечал «не знаю». «И свидетелей своих ты, конечно, не знаешь, а ведь в деле с котлом только они твою невиновность доказать могут. Эх, голубчик, попал ты, видно, как кур во щип!» «Слава Богу, одного знаю. Так его зовут». «Хе-хе, как бы знать, что ж ты тогда знаешь? А у него три волоска на носу растут. Вздор! А вдруг он волоски острик? Тогда я его по лицу узнаю. Он на сову похож. Где ты взял этих каменщиков? А они стену в стольной церкви чинили. Оттуда я их и привел». Гашпар Григорьевич выпытал все ценные сведения, Задержавшись в доме у Мацко, и сразу земля словно загорелась у него под ногами. Он мигом обожёг город, разыскивая Каменчика, стремя волосы к Камине насу. Эициво было не трудно. С первой же кучки каменчиков, из той, где Гашпар упомянул о трёх волоскавских, ему сразу ответили трое. Так это ж он, Андреш Трепелица. Добрую шутку с ним усы сыграли, взяли бы да на кончик носа, вскочили. После этого разыскать Препелицу было просто детской забавой. Все каменщики, даже подручные, знали, что Препелица строит тэшт. Где-то на проспекте Керепиши работает на большом доме. Господин Гашпар, не жалея себя, вскочил в коляску, И до самой столицы сигнал не останавливаясь, скорее доскачь среди словаков в трепельцу. Гашпар увидел трепельцу как раз в тот момент, когда мастера поднимали его в люльке на четвёртый этаж. У Брегреча от страха по спине пробежали мурашки. "О, не дай Бог канат лопнет. Эй, стоп, трепельца!" закричал господин Гаштор. «Остановитесь! Я ищу вас. Поговорить надо!» «Ну что ж!» Равнодушно отознался каменщик, разглядываясь с высоты незваного гостя. «Ежели говорить желаете, поднимайтесь сюда! У меня спешное дело. Вам лучше спуститься!» «А вы крикните! Я отсюда услышу!» «Нельзя! Разговор с глазу на глаз будет! Хорошее или плохое!» стал нащипывать почву припелица. Лучше быть не может. Для кого? Для вас? Раз для меня, оно и вечером хорошим будет. Подождите до вечера, тогда я спущусь. А сейчас мне самое верхнее окно делать надо. Ну ну, не дурите. Пускайте скорее. Не раскаивайтесь, припелица. Да я уж не знаю, кто вы будете. Сейчас узнаете. И Гашпорт со следующей люлькой отправил приперице наверх хрустящую десятифорентовую кредитку. Один форент получил посыльный. Увидев столь красноречивую визитную карточку, приперица сразу же швырнул на леса молоток, мастерок и скустился вниз на землю матушку, где со времен Моисея и Иисуса прямо-таки нет конца чудесам. — То извольте, господин хороший, следуйте за мной, хоть к черту на рога, ваша милость. — Так далеко нам ходить не придется, — улыбнулся Гашпар Грегорич.